Глава двадцать первая. Цирк с конями. — Нет, нет, нет, нет, это неприемлемо! — Герчан и Тагуну, мятежный даймё, выразительно хлопнул Тати, длинный боевый меч, по деревянному настилу. — Я не дам казнить моих свассалов! Но это они убили уважаемого Лепада и открыли предательский огонь по ничего не подозревающим кораблям. От возбуждения Витус Кулях, представитель Патрии, аж подпрыгнул на стуле. Из всех переговорщиков Патрис единственный сидит не на деревянном помосте, а на стуле с широкими подлокотниками. И не забывайте, император уже свою долю компенсации. Нитван Лихтат, великий советник, тут же вставил свои пять медных дзен. Растолюдин Гафал, дворцовый переводчик, едва не захлебнулся по фатрийскими словами. За столь долгие нудные переговоры он научился ругаться на фатрийском не хуже самого Витуса Куляха. Про себя Саян тихо вздохнул и едва не потерял интерес к жизни. Четвертую неделю подряд возле родового замка до да, имени Агерчана и Тагуна разыгрывается трагедия, она же комедия с очень выразительным названием «Усмирение мятежника». Как и в первый раз, почти семь месяцев назад армия императора и прочих даймё обложила замок Герчана и Тагуна. Только, как и в первый раз, никто из самураев воевать не собирается. Витус Кулях, представитель Фатрии, орал матом, махал руками, но так и не сумел убедить и Тара Пшенота, Сюгуна императора, и других даймён начать штурм. Но, как бы то ни было, осада замка организована по всем правилам. Как и в первый раз, лагерь разместился на том же месте. Подходы к замку перекрыли деревянными укреплениями. По ночам вдоль ворот бродят часовые и поглядывают на коллег на крепостных стенах. Самураи не бездельничают. А тренируются, закаляют дух и тело на стрельбищах и тренировочных площадках. Дабы воодушевить вассалов, ну и заодно заткнуть настырного патрица, Итар Пшенот приказал изготовить несколько десятков фасадных лестниц и даже одну таранную черепаху. Раструдины из числа прислуги до сих пор каждый день исправно смазывают ее в салом. И все. Дальше по казухе дело не проделывалось. То, что войны нет и не будет, опять ярче всего кричит небольшая ярмарка за пределами лагеря. Торговые ряды местных купцов успели обзавестись капитальными навесами. Чуть подальше открылась парочка петельных заведений и даже один бордель. Не война, а цирк с конями. Все, без исключения торговцы, платят налоги мятежному даймя. Каждый день пара самураев, герчаны и Тагуна, проводит через лагерь сундучок с выручкой. И никого это не смущает. Хотя нет, Саян сдержанно улыбнулся, смущает. Причем даже очень. Витуса Куляха, представителя Фатрии. Переговоры, если выразиться очень мягко и вежливо, зашли в тупик. Самураи и фатрийский дипломат без конца гоняют по кругу одни и те же аргументы и долги. Никто не хочет уступать. Хотя фатриец опять сделал скидку мятежному дайме и согласился уменьшить его долю компенсации с 7 тысяч золотых кабанов до 3,5. Ровно в два раза. Цаян покосился напрямую. На центральном помосте самураи и фатрийский дипломат продолжают с упоением толочь воду в ступе. Румлингау с видом каменной статуи сидит на сыновке со стеклянными глазами. Если так и дальше пойдет, то, пожалуй, хватит терзать воспитанника. И так уйма часов улетел к коту под хвост. Лучше потратить это время с большей пользой. На исходе второй месяц весны. Пока под просторным навесом с островехой крышей достаточно прохладно. Но скоро прекрасная гиппола накуреет землю, и вот тогда на переговоры можно будет смело приходить с банным веником, тазиком и мылом. На севере это сунары, лето весьма жаркое и влажное. Одна радость, Саян поднял Вову, в своеобразном испытании на моральную стойкость Янсен Ленгау проиграл. Вот уже второй день, как старший брат рума не показывается под навесом для переговоров. Да и от прежнего количества зрителей остались жалкие огрызки. По ту сторону прохода сидят еще две каменные статуи по имени Лекумжан, владелец домена Эйбер, и Айрон Гуасян, владелец домена Ужган. Остальные даймё даже не оставили вместо себя приближенных самураев. Следующему, у кого лопнет терпение, будет Витус Кулях. И тогда не приведи великий Создатель. Патрийцы и в самом деле могут начать самостоятельный штурм замка мятежного даймена. А это кровь. Много крови. И где гарантия, что нервы у некоторых даймена не выдержат, и десант патрийцев не получит смертельный удар в спину? И тогда в Тасунаре... Появится еще пара-тройка мятежников, вплоть до самого императора. Прости, Господи. Нет! Татья Герчана и Тагуна с грохотом опустилась на доски Настила. От неожиданности Саян сдрогнул. Я не дам казнить моих вассалов! Ни одного! Что это было? Саян усиленно заморгал. И сам не заметил, как задремал? Вполне возможно, от скуки такое бывает. Хотя словно в первый раз Саян уставился на помост. Витус Кулях опять размахался руками, а Герчан загон опять приподнял тати над помостом. В голове будто вспыхнула молния. Вот оно что. Это же. Прости, господи, это ж так просто. И как только раньше не догадался. Один из классических приемов разрешить спор разобраться, что именно нужно каждому спорщику. Часто бывает, что под одними и теми же словами и выражениями люди понимают разные дела и поступки, совершенно разные. Уважаемый, натужно прохрипел прохлепелый Тарпшенот, сегун императора, предлагаю сделать перерыв и продолжить завтра утром. Возражений не последовало. Хоть в чем-то переговорщики оказались едины. Витус Куляк самым первым соскочил со стула. «Ваше Величество!» — Саян наклонился к уху Румулингау. «Прошу вас, пригласите уважаемого Герчана и Тагуна в ваш шатер как можно быстрее». Румлингау чуть повернул голову. Левая бровь от удивления выгнулась дугой, но не спрашивать, не уточнять принц не стал. Саян и так редко просит воспитанника, о чем бы то ни было, но если уж просит, значит, на то имеются весьма веские причины. Как обычно, из-под навеса, где идут переговоры, Саян вышел следом за принцем. Только на этот раз Румлингау прибавил шаг. Скорее всего, от принца скрылся в проходе между палатками. Ну да, Саян обернулся, у Герчана и Тагуна своей палатки в лагере нет да и зачем она ему, если у него под боком родовой замок со слугами и прочими удобствами? Конечно, не дело посылать Румлингау словно простого посыльного, но иначе нельзя. Верчаны так он не будет слушать, какого то там простолюдина, пусть он и главный воспитатель одного из принцев. Другое дело, если Румлингау лично попросит уважаемого даймов. Пока жив Тагершлингау Ныне здравствующий император, считается, что любой из его сынов может сменить его на троне. Кому-кому, а будущему императору, пусть даже вероятному, дай ему отказать, не посмеет. Саян поспешил в шатер рум -Рингал. Дай бог, у него будет возможность поделиться с воспитанником той самой идеей, что может стать самым настоящим спасением для всех. Но не получилось. Едва Саян присел на циновку возле ниденького чайного столика, как полог шатра из плотной ткани с шелестом отлетел в сторону. Первым вовнутрь вошел Румлингау. Сразу за ним показался мятежный Даймё даймёгер Чанытагун. «Добрый день, Витус!» Саян тут же ткнулся в бомб цинов. Сердце заиграло с почками в чехарду. Саян распрямил спину, попал как курвощи. Любой спонтанный план несет в себе изрядную долю риска, но отступать уже поздно. Румлинга, а следом за ним и Герчаный Тагун, присели возле низенького чайника, чайного столика. Ваше величество, Герчаный Тагун вежливо склонил голову. Вы изволили пригласить меня в ваш шатер, разрешите узнать, зачем? «Вас пригласил не я», — Румлингал в ответ поклонился. «Саян издатель, мой воспитатель, попросил меня сделать это». На лице Герчана и Тагуна тут же набежала недовольная мина. Руки Даймева перлись в бедра. Хорошо, что хоть не схватили катану. Это в присутствии императора запрещено обнажать оружие, а на принцев это ограничение не распространяется. — Смею заверить вас, Витус, — Румлингау торопливо поднял правую руку. — Саян-издатель хоть и простолюдин, но и к его словам имеет смысл прислушаться. Кажется, слова принца пролетели мимо ушей мятежного даймена. — Это не ты ли тот самый Саян-издатель, что владеет типографией Свет знаний? Грозные морщинки на лбу Герчана и тагона несколько разгладились. — Да, Витус. Стаенов вновь склонил голову. А, -а, -а, -а Гершан, и так у него усмехнулся. Это у тебя, мои приближенные, купили наземные книги по артиллерии и другим наукам на великолепном раномату. Да, видос. Кроме меня никто больше Василиса Сунари не переводит на благородный раномату и не издает книги наземных. Ваши самураи, скорее всего, приобрели мои книги у купцов-перекупщиков. — Я не торгую в розницу. У меня нет ни одного магазина. — Неважно, — Герчан Тагун махнул рукой. — Твои книги очень помогли моим самураям. Это благодаря тебе, в некотором смысле, они сумели отправить на дно ту парочку патрийских кораблей. Ну ладно, что ты хотел мне сказать? — Вот оно, то самое. Саян тайком скрестил на удачу пальцы на правой руке. Либо сейчас получится вывести переговоры из тупика и мирно разрешить так называемый бунт, либо-то Сунару ждет настоящая война. «Витус», – осторожно заговорил Саян, – «вы сами прекрасно видите и знаете, что никто, ни император, ни другие даймё, не желают ни воевать с вами, ни тем более отбирать у вас ваш домен. Весь этот лагерь, вся эта подготовка к штурму – Не более, чем театральная декорация для патрийцев. Все, лишь бы только не дать иноземцам начать настоящую войну. Однако, увы, переговоры зашли в тупик. Пусть в стены вашего замка так и не ткнулась ни одна стрела, но война все равно наносит ущерб вашему домену. Для столь огромной армии, Сэн выразительно развел руки, Требуется много еды, много риса. Отряды фуражиров прозоряют ваших крестьян. В ответ они поднимают бунт и сумра и других даймя вырезают под корень и сжигают ваши деревни. В ваших, именно в ваших интересах, уважаемый, как можно быстрее покончить с войной. Иначе вы будете элементарно разорены. Герчан и Тагун недовольно нахмурился. Это хороший знак. У Даймё хватило ума не гневаться и не схватиться за Катану, когда ему сказали горькую правду прямо в глаза. Я могу подсказать вам, как, наконец, добиться прогресса в переговорах. И как же? В короткую фразу мятежный Даймё сумел врить большой черпак сомнений. Фатрийц и так согласился существенно снизить сумму компенсации. Пусть три с половиной тысячи золотых кабанов — это много, но все меньше, чем семь. Насколько мне известно, вы вполне можете выплатить проклятым наземцам эти деньги. По крайней мере, вы больше не настаиваете на снижении этой суммы», — торопливо добавился я. Камнем преткновения стало требование патрийца казнить двух виновных — Сарана Винара, который непосредственно зарубил патрийского купца Липада Ринта Ираира Раира Черсана, который командовал вашей береговой батареей и потовил оба патрийских корабля. Если это требование удовлетворить, то переговоры увенчаются успехом. — Я не дам казнить двух моих самураев! Лицо Герчана и Тагуна покраснело от гнева, а правая ладонь все же обняла рукоятку катаны. Саян нервно сглотнул. Дар создателя массивный синий браслет на правом запястье тревожно запульсировал. Не будь рядом принца, то Даймё вполне мог бы выхватить катану и одним махом снести наглому простудину голову. Витус, Саян выставил перед собой руки, Патрицу очень-очень нужна кровь. Ему позарец нужно донести своему императору, что виновны и казнены. «Другое дело, уважаемый», – торопливо произнес Саян, – «что патрицы дикие и невоспитанные. Они знать не знают, что такое честь и долг настоящего самурая. Они понятия не имеют, в чём состоит разница между позорной казнью и благородным сеппуку». Сработало или нет? Саян затаил дыхание. «Вроде сработало». По крайней мере, даймё Герчаны Тагун убрал руку с катаны от его лица от хлынувшего крови. Вот он настоящий камень преткновения, который так никто и не заметил. Герчаны Тагун и фатрийский дипломат под словом казнь понимали одно и то же — публичное отсечение головы. Но вот в чём Витаскуляк не имеет ни малейшего понятия так это о том, что публичная казнь с исчезнением головы для настоящего самурая считается тяжким позором. За последние две с половиной сотни лет лишь считанные единицы из воинского сословия добились такой чести. Традиционно самураев приговаривают к сипуку, которая считается благородной смертью, которая, наоборот, только смывает всякий позор с имени самурая и его семьи. — Фатриец непременно захочет присутствовать на церемонии, — буркнул Герчан так. огонь. — И пусть присутствует, — Саян поспешно кивнул. — Он увидит то, что так жаждет увидеть, как двум преступникам отрубят голову. Истинный смысл Сипуку как был, так и останется за пределами его понимания. Слободушные фатрийцы так не умеют. Ведь вам несомненно доложили, что моряки с потопленных кораблей Которые сумели добраться до берега, даже не пытались сопротивляться. Вместо того, чтобы достойно погибнуть на поле боя, они предпочли позорный плен. Почему, собственно, ваши самураи зарубили их всех? Вот что значит разница между культурами. Даймё имя Тагун задумался, крепко задумался. Буквально только что Саян открыл ему принципиально новые возможности. И теперь только от владельца домена Яхван зависит, как скоро закончится шутовская и никому не нужная война. — Ваше Величество, — Герчанатагун повернулся к принцу, — если у вас нет больше вопросов, то позвольте мне удалиться. — Хорошо, — жумленгал кивнул, — вы можете идти. Официальное разрешение от вышестоящего получено. Герчан Тагун тут же поднялся на ноги. Правая рука Даймё машинально подхватила с пола катану. Полок из плотной ткани задвинулся за Даймё. Неужели получится? Саян мысленно вознес молитву великому создателю. Самоверенные фатрицы считают тассунарцев необразованными дикарями. По этим причинам они переносят на местных жителей собственные представления о чести и порядочности. — Саян, неужели так оно и есть? — тихо произнес Румбенгао. — Да, ваше величество, — Саян вежливо склонил голову, — среди патрийцев нет обычая достойно уходить из жизни. Какой бы позорный поступок ни совершил бы патрийский самурай, так называемый дворянин, он все равно не совершит сипуку. Вместо этого он покорно подставит собственную шею под топор палача.